«Арина! А я думаю, ты не ты!» — окликнул меня голос, в обладателе которого я без труда узнала Игоря Морозова, стоило только мне повернуться на звук. «Похоже, что я!» — ответила, немало удивившись тому, что муж Нины оказался на горке, с которой мы с детьми катались на ватрушках. Неудивительно, что Игорь меня не признал. Снегопад и морозец были весьма ощутимыми, вот я и закуталась в шарф и шапку поплотнее. Можно было посидеть и дома в такую погоду». Но дети так уговаривались ходить на склон. Вот я и согласилась, о чем ни разу не пожалела. Холод хоть и щипал за щеки, но в остальном снежная красавица зима лишь радовала. «Добрый день!» — поздоровалась я, испытывая небольшое смущение. По правде говоря, последняя наша встреча с Игорем не оставила и намека на то, что мы увидимся в обозримом будущем. «А ты здесь просто так или...» — задала я вопрос и склонила голову на бок. Цепка следила за тем, чтобы Даша и Люси были в поле моего зрения. Горка хоть и была небольшой и пологой, а на спуске в радиусе полсотни метров не располагалось ни деревца, я все равно дала старшей дочери четкие указания. Следить за сестрой Воба, кататься осторожно. И Даша выполняла их неукоснительно. «Я был возле вашего дома. Точнее, хотел к вам забежать и тебя куда-нибудь позвать. Но мне никто не открыл, вот я и пошел к метро по парку. И увидел тебя». Я свела брови на переносице. Вроде бы история Морозова выходила вполне ладная. Но штрихи из прошлого, которые ему дала Нина, набрасывали некую тень на сказанное. А вообще какого черта я думаю об этой лгунье? Хотя у меня ведь имелся повод о ней спросить. Что я и сделала. Вообще-то я думала, что ты улетел к своей жене. Напомнила я Игорю, внимательно следя за его реакцией. «Я сейчас, извини», — сказала я, когда меня отвлекли дети. Дашка посмотрела на Морозова с интересом, но в то же время с опаской. Люси вообще не обратила внимания на то, что я не одна. «Мам, мы еще раз аккуратно скатимся», — сообщила мне старшая и стала усаживать сестренку на ватрушку. «Я уехал, чтобы кое-что сделать». Это расставило все точки в наших с нею отношениях. «Мы с Ниной в процессе развода. Она остается с молодым любовником. А может, найдет себе какого-нибудь богатенького мужа» но я в свою очередь думал, что Ковалев тебе обо всем поведал. Теперь уже настала его очередь смотреть на меня с интересом и какой-то странной эмоцией, которую я никак не могла интерпретировать. Как будто бы Игорь опасался, что я отвечу, будто мы с Алексеем, скажем, помирились. Мы говорили в основном о нашем разводе. Решив не распространяться на тему, которая уже не имела ко мне никакого отношения, ответила я. Некоторое время мы молчали. Я смотрела за девочками, которые вновь поднялись на горку и направлялись к нам. «Я подумываю перебраться сюда, в этот город», — вдруг сказал Морозов, и прежде чем я бы отреагировала, перевел тему. «Может, прокатимся вдвоем?» Это было весьма неожиданно, но затем мне понравилось. Да и не хотела я пока никаких разговоров на тему того, какие у Игоря планы. Все казалось, что он словно бы на что-то намекает. А я не желала сейчас думать ни о чем, кроме предстоящего развода и своей свободной жизни. «Хорошо. Только дам наказ Даши, чтобы Бессана Клюську следом за нами не отпускала» дочерям были даны новые указания, а мы с Игорем устроились на ватрушках и помчались вниз. В какой-то момент меня стало уносить куда-то в сторону, я так и не поняла. Успела с какой-то безумной по скорости мыслью сообразить, что могу и перевернуться на трамплине, который сделали ребята и катались там с горы на велосипедах. Но вдруг Морозов, едущий позади, успел меня догнать и, оттолкнув в сторону, сам промчался к ледяному пригорку. Я затормозила и, пока останавливалась, наблюдала, словно в медленной киносъемке, как Игорь все же перелетает через трамплин и скрывается из виду. Вскочив, побежала к нему, бросив свое транспортное средство. Домчавшись, охнула. Морозов поднимался на ноги, весь в снегу и крошках льда. «Как ты? Ничего не сломал? Не ушиб? Что-то болит?» Стали сыпаться из моего рта вопросы, пока Игорь прихрамывая, отходил с дороги. «Ногу немного подвернул, когда остановиться пытался», – пожаловался он. «Так и знал, что эти детские шалости ни черта не детские!» Рассмеялся Игорь, но злости в его словах не было ни на грамм. Я покачала головой, осматриваясь. «Так, забираем игрушки, детей и к нам домой!» Решила я, развивая бурную деятельность. Сначала подхватила за ремешок одну ватрушку, потом дошла до своей и забрала ее. Вернувшись к Морозову, спросила. «Сможешь дохромать? Тут по прямой минут семь». «Арин, это, наверное, неудобно?» начал Игорь, но я его перебила. «Неудобно будет в гипсе ходить, если перелом пропустишь и придется носить его дольше положенного. Сможешь добраться или вызовем врачей сюда?» Какое-то время Игорь смотрел на меня с тем восхищением, которое я уже не раз видела по отношению к себе у этого мужчины. После чего улыбнулся и заверил. «Смогу». Устроив Морозова в комнате, я быстро развесила наши вещи сушиться и прошла к нему. Он уже закатал штанину?» снял носок и, чуть морщись, растирал лодыжку. Я невольно отметила про себя, что у Игоря красивые ступни, но тут же обругала себя за эти мысли. «Перелома вроде точно нет», — констатировал он, поднявшись. Тут же опустился и добавил. «А вот ушиб имеется». Я покачала головой. «Спасибо, что ты мне с трамплина не дал улететь, а то я бы и костей, может, не собрала», — поблагодарила Игоря. «Может, все же врача? Или в травму тебя отвести? Он отмахнулся и заверил меня. «Пустяки! Приеду домой, погрею ушибленное место, а потом мазью смажу». «Ну нет!» – тут же стала вспоминать я все, что знала о такого вида повреждениях. «Греть не нужно. Может быть, воспаление. Сейчас принесу лед, а еще у меня есть хороший пластырь и как раз на такой случай. Сиди здесь!» Я направилась в сторону кухни, где стала рыться в весьма обширной домашней аптечке. «Когда у тебя двое детей, ты и повар, и воспитатель, и доктор». «Дашуль, открой, пожалуйста! Бабушка с дедушкой приехали!» — крикнула дочери, когда раздался звонок в дверь. Родители обещали заскочить и привезти какие-то гостинцы внучкам. А потом мы собирались немного посидеть за чаем и чем-нибудь вкусненьким. Ведь в последнее время общение с семьей приносило мне огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Однако, судя по голосу, который донесся с прихожей, прибыли вовсе не мама и папа, а Алексей, которого я ну никак не ждала сегодня. Особенно учитывая тот факт, что в нашей комнате сейчас находился другой мужчина. Выйдя из кухни, я направилась к Даше и ее отцу. Если повезет, Ковалев уедет быстро и не заметит одежду и обувь Игоря. Хотя я плохо представляла себе, что должно было случиться, чтобы Алексей так внезапно ослеп. «У вас гости?» – спросил он, как только я появилась в прихожей. Не вышло скрыть улики. «Ну что ж...» «Да, у нас гости. Почему-то без предупреждения...» Тут же пошла я в ответную атаку. Ковалев мгновенно паник. По правде говоря, я опасалась, что он может разъяриться и опять учинить скандал, но он лишь окинул вещи морозовым взглядом и спросил. «Это мужнины? Дашка, которая присутствовала при этом, нахмурилась и поправила очки на переносице. «Леш!» – начала я, желая высказать все то, что Алексей знал и без меня. Что присутствие в моем доме мужчин, кем бы они ни являлись, его не касается. И что я вообще не обязана перед ним отчитываться. Тем более, что и причин для этого не было. Но вместо этого я просто ответила. «Да, это Игорь. У тебя что-то срочное?» Спросила спокойно и без вызова в голосе. Ковалев вздохнул и сунул руку в карман пальто, откуда вытащил двух небольших вязаных зайцев. «Я вот, дочкам купил. Не смог удержаться, когда увидел», заговорил он торопливо. «А потом не стал ждать, когда мы снова назначим встречу, я смогу приехать. Решил к вам заглянуть. И вот», — снова добавил он неуклюже, — Дашка, увидев зайчиков, разулыбалась. «Я бы тоже умилилась неожиданному подарку, если бы прошлые обеды еще не были столь свежи. Но я ведь уже все решила и не собиралась жить прошлым». «Передашь Люси, спросил Ковалев, когда Дарья забрала подарки с тихим спасибо. «Передам», — кивнула она. «А какой кому не важно?» — уточнила дочка. Леша улыбнулся и помотал головой. «Ты первая их увидела, ты и выбирай», — ответил он. Некоторое время пауза, которая возникла в беседе, повисла в воздухе, как закономерный итог, когда нам больше нечего было сказать друг другу. Затем Ковалев сказал «Тогда я поеду. У меня еще дела». Он наверняка лгал, а та надежда, с которой почти бывший муж посмотрел на меня и вовсе говорила яснее всяких слов «Позволь мне остаться». Эти три слова буквально вспыхивали в глазах Алексея, но я знала. «Он будет молить меня об этом не потому, что все осознал и хочет вернуть семью», Он просто желает обрести тот комфорт, которого лишился. Ведь если бы у них все сложилось с Ниной, сейчас бы Ковалёва здесь не было. «Пап, подожди!» — попросила Даша, когда Алексей развернулся и почти покинул квартиру, как будто понял, что здесь ему окончательно нечего делать, и даже в просьбе побыть с Люсей, если бы она прозвучала, Ковалёву будет отказано. Я вопросительно взглянула на дочь. «Остаться мне или, наоборот, уйти, чтобы им не мешать?» Они ведь так и не общались толком с момента, когда Даша, совершенно заслуженно для Лёши, затаила на него обиду. И сейчас, когда дочь обратилась к Ковалёву, в ее просьбе уже крылось гораздо больше эмоций, чем в том, что она высказывала по отношению к отцу за последнее время. «Да?» — спросил Лёша, впиваясь взглядом в личико Даши, что была, кажется, гораздо мудрее, чем положено быть людям даже в сорок лет, не то что в десять. «Отвезёшь меня в театр послезавтра? Мы со школой едем. Ты меня часто на машине довозил» сказала она и запнулась. «Конечно, отвезу!» Тут же с жаром откликнулся Алексей. Он вдруг ринулся к дочери, схватил ту вахапку и, всхлипнув, прижал ошарашенную Дашку к себе. «Прости меня! Простите, прошу!» «Я ужасно поступил! Я так раскаиваюсь!» забормотал он. Ковалев вздрогнул всем телом и замер. Наша дочь смотрела на меня поверх его плеча, а в глазах ее плескалась растерянность. Она лишь похлопывала Лёшу по спине и молчала. Наконец, когда он отпустил ее, Даша сказала. — Пойду к Люсе, отнесу подарок. — И пап, — пробормотала она, — у нас с тобой мир. А как там у вас с мамой, решать только ей. Но я в любом случае на ее стороне. Дарья удалилась, сжимая в ладони принесённых Ковалёвым зайцев. Я стояла и боролась с ураганом чувств, которые бушевали внутри. Нет, сожаление, что все случилось именно так, у меня не было и, может, в итоге все случилось даже к лучшему. Ведь действительно во фразе «Больше, чем измен, я боюсь не узнать об изменах» крылся огромный смысл, который я поняла на собственной шкуре. Ковалев уже не заслуживал той любви, которую я готова была дарить ему как жена. Но как мать его детей, как я надеялась, буду занимать для этого человека особое место всегда. У нас получились прекрасные дочери Ковалев. Улыбнулась я и, подойдя к двери, открыла ее, давая понять Леши, что ему пора он постоял, немного переминаясь с ноги на ногу, и прежде чем уйти, ответил. «Спасибо тебе за них. В этом исключительно твоя заслуга». Когда Леша вышел, я заперла за ним дверь и, попросив Дашку, чтобы она была на и открыла бабушке и дедушке, направилась к Морозову. «Ну что, долечивай ногу? А то у меня много дел еще. Хочу побыть с родными», — сказала ему, обозначая границы нашего общения на сегодня. Он кивнул и, немного кривовато улыбнувшись, согласился. «Долечиваем. И спасибо тебе, Арина, за всю».